Здесь автор сделает совсем небольшое отступление, дабы внести ясность. А может и пригодится кому. Итак, понятие пинг слово иноземное, но оно наиболее близко отражает отношение к текущим событиям и отдалённо характеризует принцип работы глубинных сфер. Для начала, что такое пинг в обыденном смысле? Если грубо, то пинг Время отклика на запрос по сети передачи данных. Кто знаком с интернетом, тот наверняка знает. Чем короче время пинга, тем чётче и качественнее взаимодействие между электронными устройствами сети. Далее предлагаю вашему вниманию немного косвенных вводных. В соответствующем состоянии сознания, в глубокой концентрации при определённой духовной практике Человек сталкивается с любопытными явлениями, которые интерпретировать довольно сложно. Могут возникнуть ощущения полной остановки движения мира, при этом под контролем сознания оказываются функции дыхания, сердцебиения, а также прочие физиологические процессы, отпадает необходимость в некоторых само собой разумеющихся стандартных опциях. В жизни части организма работают автоматически по веноиз тем законам, о которых мы просто не задумываемся. А тут, по невеле обратишь внимание, можно не дышать. Сердце, мизерным адресным намерением перестаёт гонять кровь по артериям и венам. И если переступить порог страха, который предстаёт почти перед всеми исследователями в такие моменты и ассоциируется со смертью, приходит осознание сути Почему со смертью, а, погружаясь в тенита при недостатке опыта, становится смертельно холодно до ужаса. Ведь ты погружаешься в точку с абсолютным откликом на запрос и в точку одномоментного отсутствия запросов вообще. Время останавливается. Правда, только для твоего неразбитого восприятия. Чтобы остановилось истинное движение, требуется умение На грани мастерства это и есть смерть в привычном смысле. И для окружающих с опытом, после многочисленных наблюдений, приходит понимание окружающих процессов изнутри. Находясь в точке абсолютного пинга, включающую все грани диапазона вибраций, открывается видение расхождения линий возможных вариантов события. И отправной вехой в тот миг является отсутствие реакции на предложенный вариант. То есть в состоянии нуля можно либо согласиться и принять следующий пинг системы жизни истории участником, который ты на тот момент являешься, либо отказаться от сценария. И тогда линия событий может отклониться, повернув в другое русло, совершенно иное, управляемое только на наискушённый взгляд. Ведь условно новых вариантов бесконечное множество, как локальных, которые доступны твоему уровню, так и глобальных. Когда сознание просыпается и генерирует, воспринимает пинг, тот подобен тактовой частоте, излучаемой всяким объектом от микро до макрокосмоса в совокупности. стоит принять к сведению, любой единицы сознания, в зависимости от состояния на данный момент, соответствует своя частота, включая отклонения, возникающие под влиянием смежных и прочих систем вселенной. Следовательно, корни пинга опутывают практически весь мир, каждый раз добавляя в твое текущее положение новые варианты развития событий, требующие корректировки. Это крайне тяжело вообразить. Надо столкнуться лично. Касаться данного вопроса очень плотно, нет смысла. Оперировать в нуле невероятно трудная задача. Если индивидууму доступно условное время пинга, можно общаться с любой сущностью, органом, атомом, первичным в любом измерении на корневом уровне. Будь то живой, неживой объект, неважно. Вы станете понимать суть каждой системы. обращаясь к ней непосредственно на её глубинном наречии, взаимодействовать, плодотворно обмениваться полезной информацией, опытом и прочими премудростями. Стоит ли пробовать играть в эти игры? Решать вам, дорогие друзья. Ну а сейчас непосредственно к использованию пинга при взаимодействии. Образно Поскольку пинг варьируется по времени в нашем линейном понимании и предложенной автором конструкции существует способ ускорить обмен данными и между людьми. Вернее, не ускорить, а усовершенствовать, низвести либо возвести в ранг глубинного взаимодействия. При этом суть пинга можно видоизменять ежесекундно, ежемгновенно на всех этажах линейки существования. Что влечёт за собой полное неусвоение продуктов обмена для того, кто не владеет вариативностью отклика. Представьте, если с вами начнут разговаривать, произнося один звук на частоте инфразвука, а другой ультразвука и так далее. Вы в любом случае не воспримете ни какую из частей, не говоря уже о том, чтобы срастить части, которые сливаются в постоянно меняющийся бешеный поток с нелинейной закономерностью. где запросы не имеют очереди или последовательности. Такой поток не оставляет привычных следов во фронтальной личности, кроме чувства нереальности происходящего. Ведь оператор Пинга выходит на контакт и получает информацию из разных слоев сознания скопом, затем бережно сшивает, синхронизирует необходимые информационные блоки, дешифруя таким образом. И если человек в здравом уме или поздравом, в плохом настроении. На некоторые каверзные вопросы не станет отвечать. То его глубинные планы сознания, многочисленные, обладающие более чистым видением, отзывчивые, лишённые предрассудков и барьеров, не имеют нужды выстраивать баррикады. Они обязательно срезонируют, выйдут на связь и ответят на запрос для фронтальной личности бесшумно и невидимо, практически без последствий. Во основной массе человечества планы восприятия не синхронизированы. Ведь их огромное количество. Да мы с вами и без того друг с другом в резонанс не попадаем, порой не воспринимая человеческий родной язык. Это неоспоримый факт. Извините, если слишком сложно. Как-то так, вкратце и ни на что не претендуя.